Марионетка. Рит. Наша жизнь давно уже превратилась в сущий кошмар. Но тем не менее, мне еще не доводилось драться плечом к плечу с Лу. В мадронит она была без сознания. На спектакле древних сестер скрывала свое колдовство, а в кузнице убила преступников, прежде чем я успел вмешаться. До нынешних пор я просто не понимал, как человек такого хрупкого сложения мог убить двоих рослых мужчин так легко. И так жестоко. Теперь я понял. С этой женщиной шутки были плохи. Она двигалась на удивление быстро, ловко маневрируя и нанося удары обеими руками. А когда промахивалась, выгибала пальцы, и ее противник спотыкался на ровном месте. Или застывал, будто каменный. Или врезался в прилавок, круша стаканы и заливая комнату виски. Стекло дождем сыпалось нам на головы. Но Лу не останавливалась. Она била снова и снова. И все же Рой с приятелями быстро протрезвели и заметно превосходили ее числом. Против одной Лу их было четверо. Стало пятеро, когда к драке присоединился трактирщик. Коко кинулась к нему, но я поймал ее и подтолкнул к двери. «Забирай остальных и уходи». «Они пока не знают ваших лиц, но узнают, если вы останетесь и будете драться». «Я не оставлю...» «Нет». Я схватил ее за платье и решительно выставил за дверь. «Оставишь». Бо, тараща глаза, выскочил следом за ней. Ансель и мадам Лабель явно хотели возразить, но я не позволил. Броском ножа я за рукав пригвоздил к стене роя, который успел замахнуться на лу кружкой. «Встретимся в лагере». «Идите». Они поспешили за Коко и Бо. Лу, которая в этот самый миг боролась сразу с тремя противниками, что-то мне крикнула, но я ничего не расслышал из-за гомона местных. Они в повалку кинулись прочь, стремясь скорее убежать от страшной ведьмы. Но, как оказалось, бояться стоило еще и тех троих мужчин с самодельными мечами, которых я заметил ранее. Со смехом и криками они пробились через толпу к выходу. Один сорвал объявление Аллу и прикарманил его, затем мое. Оглянувшись на меня и усмехнувшись, он похлопал себя по голове. Я схватился за упавший капюшон. «Можете не спешить!» Мужчина схватил с ближайшего стола кружку и щедро отхлебнул. Его спутники, между тем, уже загородили дверь, и оставшиеся селяне оказались в заперти, как и мы. Мы подождем. Охотники за головами. Эй, муж! Лу скинула руку и жиль с приятелями столкнулись лбами и со стонами рухнули на пол. Я очень-очень стараюсь не строить из себя беспомощную барышню. Но помощь, правда, пришлась бы кстати. Рой вскочил и схватил ее. Я резанул трактирщику ногу, перемахнул через него и кинулся к ним. «Фи, Рой, мономи!» Лу сморщилась у него под мышкой. «Уж прости за бестактность, но когда ты в последний раз смылся, пахнешь совсем не розами!» Сделав вид, что ее тошнит, она укусила его в подплечье. Рой отпрянул, а я ударил его по голове, схватил Лу за локоть и оттащил в сторону, прежде чем Рой рухнул бы на нее. Лу, между тем, успела ловко пнуть жиля, который как раз пытался встать. «Рит, ты даже не представляешь, как лакомо сейчас выглядишь!» Коварно улыбаясь и все еще держа меня за локоть, Лу нырнула в мои объятия и поцеловала в губы. Я, видимо, совсем с ума сошел, потому что ответил на ее поцелуй и не отстранился пока... «Лакомо?» — я нахмурился. В груди колотилось возбуждение. «Не уверен, что мне нравится это слово». «Почему?» «Это всего лишь значит, что я хочу съесть тебя живьем!» Она ударила последнего из приятелей Роя, и мы бросились к двери. «Ты уже пробовал какие-нибудь узоры?» Высоченный трактирщик преградил нам путь и оглушительно взревел. Его нога была вся в крови. «Ведьма!» — прорычал он, замахнувшись на нас дубиной размером слу. Стиснув зубы от натуги, я отразил удар болисардой. «Сейчас явно не время!» — Но ты пробовал? — Нет. Досадливо вздохнув, Лу быстро присела, чтобы ударить Роя, который все никак не желал лежать спокойно. Я так и думала. На этот раз, когда Рой ринулся на нее, Лу заскочила ему за спину и пнула сзади. Он рухнул на тела своих друзей, и Лу выбила у него оружие. В бою с магией бывает непросто, но не обязательно так, как вышло сегодня утром. Главное — творческий подход. Лу резко замолкла, когда Жиль схватил ее за лодыжку. Подмигнув мне, она топнула по его лицу. Жиль обмяк и больше не шевелился. Ударив трактирщика лбом в нос, я поймал его дубину, когда он рухнул на пол. От удара сотрясся весь дом. Тяжело дыша, я оглянулся. Пятеро готовы, осталось трое. Постарайся заглянуть за пределы этой отвратительной комнатки, увидеть то, что скрыто глубже. Лу взмахнула ножом, указывая вокруг. Снова раскричавшись, селяне попрятались за перевернутыми столами и стульями. «Давай, посмотри и скажи мне, что ты видишь!» Вместо этого я взглянул на мужчин у дверей. Верные своему слову они ждали. Когда мы подошли, они вальяжно оттолкнулись от стены и обнажили мечи. «Полагаю, это значит, что по-хорошему в сторону вы не отойдете», — вздохнула Лу. «Думаете, это мудро? Я ведь и правда ведьма». Тот, что взял кружку, наконец, допил свое пиво. «А ты знала, что за твою голову дают сто тысяч крон?» Лу фыркнула и остановилась. «Признаться, я оскорблена до глубины души. Моя голова стоит по меньшей мере вдвое больше. А с госпожой ведьм вы беседовали? Уверена, она и втрое больше бы заплатила. Но именно за меня, а не за мою голову. Я, конечно же, должна остаться жива. И вот тут-то вся изогвоздка». «Заткнись!» Мужчина бросил кружку на пол, и она разбилась у его ног. «А не то я тебе ее заживо отрежу!» «О, так король в буквальном смысле хочет заполучить мою голову! Как же это по-варварски! Вы точно не хотите отвести меня к госпоже ведьм? Ее подход мне вдруг как-то резко приглянулся больше. «Если сдашься, мы убьем тебя быстро», пообещал его спутник. «Неприглядную возню оставим на потом». Лу скорчила гримаску. «Как великодушно с вашей стороны!» Мне она шепнула. «У них нет балисард. Сосредоточься на том, чего хочешь достичь, и узоры появятся. Выбери тот, что нанесет меньше всего побочного вреда. Но обязательно выбери, иначе природа решит за тебя сама. Сегодня утром так и случилось, верно ведь?» Я крепче схватился за болисарду. «В этом не будет нужды. «Шас, я стараюсь тебя не торопить, но времени у нас не в избытке». Первый из охотников перестал улыбаться и поднял меч. «Я велел тебе заткнуться. Нас больше, чем вас. Вы будете сдаваться или нет?» «Нет». Лув скинула нож. На фоне меча он выглядел таким крохотным, как и она сама рядом с этими охотниками. Я дышал глубоко и уже почти ровно, но напряжение в моем теле росло и росло и росло, пока не поглотило меня полностью. «Хотя нет, погодите-ка, дайте подумать!» Она постучала себя пальцем по подбородку, будто и впрямь размышляя. «Определенно нет!» Мужчина ринулся на нее. Я мгновенно вонзил Балисарду ему в живот и развернулся к другому охотнику, который попытался проскочить мимо. Я ударил его в коленную чашечку, и он согнулся, вонзив клинок мне в ступню. Я вырвал лезвие, чувствуя, как темнеет в глазах. С диким криком Лу кинулась к третьему из них, но он поймал ее за запястье и вывернул его. Нож Лу упал на пол. В ответ она щелкнула пальцами, и охотник отлетел в сторону, врезавшись в прилавок с такой силой, что тот треснул. Кашляя, Лу согнулась пополам. «Образовательная минутка!» — выдохнула она хрипло. «Стоило просто убить этого ублюдка! Но я...» — она закашлялась. «Использовала воздух вокруг нас, чтобы оттолкнуть его назад. К прилавку. Меня, как видишь, в ответ тоже приложила неплохо. Понимаешь? Я могла взять воздух прямо из своих легких, но этот амбал слишком велик. Слишком много воздуха нужно, чтобы сдвинуть его с места. Я из-за этого даже могла бы умереть. Лу усмехнулась, а потом расхохоталась. Из ее рта потекла кровь. И как бы я тогда получила от твоего отца сто тысяч крон? Из обломков прилавка в Лу полетел нож. Она не успела бы увернуться. Время словно замедлилось. Зажатый с двух сторон, я смотрел, как Лу вздрагивает и вскидывает руку, пытаясь не позволить лезвию пронзить ей сердце. Но бросок был силен, противник очень близок, его рука пугающим метка. Спасения не было. Я знал, что лезвие найдет цель. Лу никак не смогла бы остановить его. И я тоже. Ее пальцы дрогнули. И в этот миг взгляд Лу стал менее осмысленным, менее человеческим. В мгновение ока кинжал изменил направление и вонзился в глотку своего же владельца. Лу смотрела на него сверху вниз, все еще улыбаясь. В ее глазах блестела незнакомая мне злоба. Вот только на самом деле эта злоба была мне очень даже знакома. Я видел ее не раз. Но только не в глазах Лу. Лу! Я коснулся ее, и эта страшная улыбка наконец исчезла. Лу охнула, схватившись за грудь. Остальные двое кинулись на нас, и я загородил ее своим телом и с тревогой осознал, что Лу не может дышать. Вопреки собственному предостережению, она отдала воздух из своих легких, чтобы метнуть этот нож. Воздуха потребовалось не так много, как для того, чтобы подбросить человека. Но и этого хватило, чтобы у нее в глазах полопались сосуды, а грудь стала яростно вздыматься, восполняя утраченное. «Все хорошо», — проговорила Лу, пытаясь снова встать рядом со мной. Голос ее был хриплым, слабым. Я снова загородил ее собой. «Я же сказала, все в порядке!» Не обращая внимания на ее слова, я широко замахнулся балисардой, не думая о том, как прерывисто дышит Лу, как пахнет колдовством вокруг, как ревет кровь в моих ушах. Я пытался защитить Лу и отогнать от нее двух охотников. Но боль в ноге напомнила о себе, и я споткнулся. «Дайте нам уйти», — сказал я тихо, отчаянно боясь за их судьбу. «Нет, за судьбу Лу. Дайте нам уйти, и мы позволим вам жить». Первый из охотников поднялся на ноги, уже не улыбаясь. Труп его спутника лежал рядом. Бросив взгляд на мою раненую ногу, охотник шагнул ближе. «Знаешь, по городу ходят слухи. Говорят, ты бастард короля». Это открытие сбило меня с толку. Откуда люди могли узнать правду? Ведь об этом знали лишь те, кто оставался с нами. Лу, Ансель, Коко, Бо и... И тут мне все стало ясно. «Мадам Лабель, мы можем тебе помочь» уговаривал второй по пятам, ступая за первым. «Можем освободить от чар этой ведьмы». Все инстинкты приказывали мне сражаться, бороться и защищать. Вот только теперь это было уже не одно и то же. Еще быстрее я отступил назад, но снова споткнулся. Лу помогла мне устоять на ногах. «Я вас умоляю!» — фыркнула она. Да он спит со своей Балисардой. Я бы даже при желании не смогла его заколдовать. Замолкни, ведьма. Может, тогда ваш покойный приятель за меня вам все скажет?» Елейным голоском поинтересовалась она. Я снова затолкнул Лу себе за спину. Затем лихорадочно осмотрел дверь, окна. Слишком далеко, не достать. Отчасти я понимал, что у меня есть преимущество. Согласно объявлению, я нужен живым, а потому охотники не станут рисковать, чтобы случайно меня не прикончить. Но сказать того же Аллу было нельзя. В этой битве она могла лишиться жизни, а значит, и они тоже. Мне придется убить их, прежде чем они успеют ее коснуться. Я мог победить их даже в меньшинстве, даже раненый. Но если я начну драться, Лу поступит так же. Она не даст мне биться одному. Лу снова попыталась встать рядом, и снова я отодвинул ее назад. Я не мог позволить ей сражаться. Только не колдовством. Не после того, что только что видел. Она могла безвозвратно себе навредить. И все же оставить ее беззащитной я тоже не мог. Схватив Лу за руку, я спиной прижал ее к стене не давая вырваться. «Возьми у меня нож», шепнул я, глядя, как охотники подступают ближе. Вместо этого Лу выбила у меня из руки Балисарду. «Что ты...» Я прыгнул за клинком, не веря своим глазам, но Лу меня опередила и наступила на болисарду ногой, когда охотники бросились на нас. «Верь мне!» крикнула она. Спорить времени не было. Я выхватил из ремня два ножа и стал отражать удары противников один за другим, предугадывая каждое их движение. Ножи будто стали продолжением моих рук. Даже острая боль в ноге ослабла. С необъяснимым волнением я смотрел, словно со стороны, как мое тело делает ложные выпады, уклоняется, изгибается, толчок здесь, пинок там. Вскоре окровавленные и измотанные сражением охотники стали двигаться медленней. Они с ненавистью смотрели на Лу. Но она ведь все это время стояла позади меня и не участвовала в драке. Я оглянулся. При виде того, как выгибались ее пальцы, у меня перехватило дыхание от изумления. Нет, не от изумления, от гнева. Да, я видел подобное прежде. Много-много раз. Она использовала меня как гребаную марионетку. Лу увидела мое лицо, и ее пальцы замерли. А мои руки безвольно обмякли, будто кто-то обрезал нити. «Рит!» — шепнула она. «Не надо!» Охотники возможности не упустили. Тот, что был быстрее всех, подскочил ко мне, полоснул по ладоням и выбил ножи. Остановить его я не смог. Второй охотник прижал клинок мне к подбородку. Первый тут же подоспел и ткнул меня мечом в ребра. «Не стоит усугублять дигари», — выдохнул один из них и силой ударил меня под дых, когда я попытался вырваться. «Королю ты нужен живым, и разочаровать его нам очень не хотелось бы». Охотники рывком повернули меня к лу, которая наклонилась за моей балисардой. «Тихо, тихо, дорогая!» «Они вдавили клинки глубже», — предупреждая ее. «И меня тоже». Я ощутил, как по моему горлу потекла струйка крови. Лу медленно поднялась. На лице ее читалось желание убивать. «Вот так! Никаких резких движений! А теперь подтолкни-ка этот ножик сюда!» Вместо этого лупнула ножик нож к двери. Я заметил, как она оживилась, что-то увидев там. Я не смел смотреть в ту сторону, боясь привлечь внимание охотников. Лу глубоко вздохнула. Прямо у нас на глазах выражение ее лица переменилось. Порхая ресницами, Лу улыбнулась охотникам сладкой улыбкой. У меня внутри все сжалось. Сегодня, когда волосы Лу стали белыми, а глаза казались скорее зелеными, чем синими, она походила на совершенно другого человека. «А вы знали?» проговорила она, неподвижно держа руки прямо перед собой, что жестикуляция необходима для колдовства. Нам нужно обозначать свои намерения жестами, а иначе можно случайно сбить узор посторонней мыслью. Движение — суть воплощение. Последнее она произнесла как цитату из учебника. Снова улыбка, еще шире прежней. Еще слаще. Охотники смотрели на нее с недоумением. Я с ужасом. Сойдет даже едва заметный жест. Вы сами только что видели, как я одним движением пальцев убила вашего друга. Это заняло меньше секунды. Охотники вцепились в меня крепче. Лу, тихо и напряженно проговорил я. Не надо. Если опасно влиять колдовством на память людей, влияние на их жизнь может закончиться еще хуже, поверь мне». Она снова бросила взгляд на дверь. Я тяжело сглотнул и поморщился, чувствуя кожей холод клинка. Лу просто тянула время, только и всего. Но эта улыбка тревожила меня. Я попытался снова. «Их ведь двое!» «Даже если ты убьешь одного другой, перережет ему глотку», договорил тот охотник, что стоял слева от меня и вдавил лезвие еще глубже, подчеркивая свои слова. Но рука его была липкой, холодной. Он вспотел. Я чувствовал это даже через одежду. Эти двое боялись Лу. Притворившись, что пытаюсь сопротивляться, я оглянулся и чуть не ахнул. Ансель, Коко, Мадам Лабель и Бова, локли Роя и его приятели из-за двери на улицу. Но почему они меня не послушали? Почему не ушли? Вместо этого они помогли сбежать оставшимся селянам. Клод де Веро копался в обломках прилавка и что-то искал. «Полагаю, ты прав». Лу подмигнула мне, и, наконец, я увидел ее настоящую замазкой притворства. Меня захлестнуло волной облегчения. Но наблюдать, как ты извиваешься, мне определенно нравится. Потеряв остатки терпения, один из охотников кинулся на нее. «А уж мне-то как понравится отрубить тебе!» Сзади послышался торжествующий клич, и охотники наконец обернулись. За прилавком стоял, держа в руках зажженную спичку, Клод де Веро. Он усмехнулся. «Добрый вечер, господа! Уж простите великодушно, что перебиваю, но, по моему мнению, крайне невежливо обсуждать в присутствии дамы свои намерения ее обезглавить». Он бросил спичку в нашу сторону и грянул взрыв.